Глава 18 Далеко идущие выводы. Тимур очнулся в собственной машине, голове гудело, мозг бомбардировали какие-то отрывочные мысли, затылок пульсировал болью и, кажется, сзади наливалась нешуточных размеров шишка. Он толком не помнил, когда ехал до дома, поднялся на нужный этаж, вошел в квартиру, кое-как разделся и встал под ледяной душ. Долго стоял так, пытаясь охладить разгоряченную голову, собрать в кучу мыслей хоть немного, анестезировать сердце. Но ничего не вышло, только замерз до стука зубов и гусиной кожи. Подошел к зеркалу и обалдел. По животу расползался синяк. Правый скулат тоже наливался синевой, а глаза... Он смотрел на свое лицо и будто не узнавал. Взгляд абсолютно стеклянный, лишенный живых искр. На него из зеркала будто смотрел другой человек. Акулов не только выглядел, но и чувствовал себя так, будто из него душу выдрали. Как на войне побывал, честное слово. Он накинул белый махровый халат и затряс больной головой, отгоняя навязчивые образы недавней драки. Со школы не дрался, и тут на тебе. Съездил за женой и дочерью, называется. Оставленные в машине розы теперь казались ему гадкой и насмешкой. Тимур мог простить Ангелине что угодно. А реально что угодно вплоть до сжигания квартиры или пускания его по миру без гроша в кармане. Но чего никогда не простит, так это похода к другому мужику. Не простит и не поймет. Это же нож в спину, острый, с поворотом, удар после которого не выживает. После такого ты или сдохнешь, или на всю жизнь останешься калекой. И как до него сразу не дошло? Клинический дебил, честное слово. Послушные девочки, такие как его жена, вот так просто из дома не уходят. Они уходят к кому-то. Вот Ангелина и ушла. Да не просто ушла, а сбежала, был куда. А он гадал, как же так вышло, что и ни вещи не нужны, ни деньги. Переживал, как она там, где живет и что ест. Поди, все, что ей нужно, она получает от этого орангутанга-переростка. Наверняка, пока Тимур вкалывал на работе, Ангелина развлекалась с этим придурком. Он как резво к нему побежала при первой же серьезной размолвке с мужем. Поэтому так смело вела себя в кафе. Очень многое вдруг обрело новый смысл в глазах Акулова. Грёбаная лицемирка. Ещё посмела рот открыть претензий предъявлять ему за Соню. Он к Соне не уходил от неё, между прочим. Лживая тварь. Дрянь, достойная носить его имя. Забрать бы оттуда дочь. Вот тогда Ангелина бы покрутилась, как уж на сковородке. Прыдала бы в подушку, постучала с лбом о входную дверь его квартиры. Но если хоть на минуту забыть о месте, это ведь будет дикий стресс для ребёнка. Он, как отец, должен это понимать. Ангелина хорошая мать. Если она забрала Веру туда, значит, в той квартире ребёнку безопасно. За неё можно не переживать. Если же Тимур заберёт дочь себе, что он с ней тут будет делать? Он понятия не имел, как управляться с родимым чадом. Ведь ни разу не оставался с ней один больше, чем на несколько часов. Как он будет её купать, чем кормить? Когда сможет работать? Можно, конечно, нанять няню, но ведь её сначала надо найти. Кроме того, няня вечером будет уходить домой, ведь так? И он с Верой один на один до утра. Дочь стопроцентно разволнуется, расплачется, а Тимур эмоционально выдаен, не в состоянии заботиться о ребенке. Лучше он пока что оставит малышку с матерью. Акулов не какое-нибудь там говно, которое своего ребенка положит в бэби-бокс, только чтобы жене насолить. А малышке стоит подумать в первую очередь. А ей, без сомнения, лучше и привычнее с Ангелиной. Это что ж получается? Это получается, у него больше нет семьи? Последняя мысль прибила его к Плентусу окончательно. Захотелось отключиться хоть как-нибудь, хоть на сколько-нибудь. Алкоголь? Он никогда не помогал Тимуру. Сколько бы ни пил, оставался трезвым, вообще почти не реагировал на спиртное. Снотворное? Вариант? Он кое-как добрался до аптечки, спрятанной на верхней полке в гостиной подальше от Веры. Нашел заветную баночку и вытащил сразу две таблетки. Запил водой и улегся на диван, молясь, что поскорее подействовало. Пропустил момент, когда отключился. Никаких снов не видел, ничего не ощущал, словно в пустоту провалился. А когда вынырнул, в окно уже било солнце, а в уши вгрызался настойчивый звон домашнего телефона. Звонили снова и снова, бесконечно. «Да», — прорычал он, наконец, добравшись до аппарата. «Добрый день, Тимур Дмитриевич». Акулов даже не сразу узнал голос детектива, которого нанял для поисков Ангелины. «Вы просили сообщить, если ваша жена купит новую сим-карту, так вот, она купила. Номер я вам на почту отправил». «Спасибо», — прогудел Тимур и положил трубку. «Вот тогда уже и номером новым обзавелась. Но, естественно, скрываться-то уже не надо». Выузил из кармана валявшихся на полу брюк телефон. Тот чудом не разбился во время вчерашней схватки с Гориллой. Зато села батарейка. Поставил аппарат на подзарядку, включил, выудил из почты новый номер Ангелины. Написал ей. «Считай, добилась своего. Разводимся. Приходи за вещами. Если не придешь сегодня, к завтрашнему утру все будет на помойке».